Глава 23. Когда нам снова удалось вспомнить об окружающем мире, за окном сгущались сумерки, а на спинке кровати сидела серебряная малиновка. «Интересно», — протянул Генри. Подставил руку, но птица не шелохнулась. «Сокровище мое, кажется, это к тебе». Я озадаченно моргнула. «Кто бы мог послать мне вестника? Отец уже сказал все, что хотел». «Не буду тебе мешать». Генри поднялся, застегивая штаны, подхватил остальную одежду на локоть. Он замер на пару мгновений над стоящим в углу медным тазом, которым возвышался кувшин. Плеснула вода. «Я подожду тебя в салоне. Этого хватит?» «Да, спасибо». Я продолжала опасливо таращиться на птицу. «Что-то волшебные вестники в последние дни не приносили мне ничего хорошего. Может, пусть сидит себе? Меньше знаешь, лучше спишь». «Не беспокойся», — Генри провел ладонью по моим волосам. «Это от кого-то, кто верит тебе? Или в тебя?» Трудно сказать, не зная, что будет в послании. «Верит?» «Малиновка» означает «доверие». Он ободряюще сжал мое плечо, прежде чем закрыть за собой дверь. Любопытство мешалось в душе со страхом, и я не торопилась тянуться к птице. Вымылась и оделась, неторопливо и тщательно затягивая корсет. Накинула платье, переплела волосы и спрятала их под чепец. И только когда медлить уже стало неприлично, в конце концов Генри ведь ждал меня в салоне, протянула руку, прикусив губу. «Привет, сестренка!» сказала птица голосом Роланда, моего среднего брата. «Ну и наворотил ты дел!» Я всхлипнула. «Малиновка» означает доверие, и Роланд не злится. В самом деле, когда он бывал взбешен, говорил иначе. «Жаль, что отец запретил с тобой разговаривать. Может, с глазу на глаз я бы понял, что ты на грани отчаяния и попробовал что-то исправить. Хотя кого я обманываю?» Отец был взбешен и накрутил нас всех. «Ничего бы хорошего не вышло из нашего разговора. Мне нужно было время, чтобы остыть, и его-то не вернешь. Дурак я был, только тебе от этого не легче». Он помолчал, и я словно на его увидела, как Ланд смущенно улыбается как всегда, когда чувствовал себя виноватым, но не намеревался говорить об этом вслух. Жалко, не удалось потолковать по-мужски с Роджерсом. Интересно, почему поговорить по-мужски у мужчин означает нанести друг другу телесные повреждения? Или я чего-то не понимаю? Этот паскудник, извини уж, Белла, но из песни слов не выкинешь, сбежал из страны, едва понял, что нам с Патом, в отличие от батюшки, нас все равно, с кем он спит. То есть, наоборот, мне все равно. Смешок. Еще раз извини. Наверное, я осыплю соль на рану. Я шмыгнула носом. Это мне надо просить у них прощения за то, что не хотела слушать. Хорошо, что у меня нет сестер. Мой позор пал бы и на них. И прости, что поначалу согласился с батюшкой. У меня было время подумать и переменить мнение. Значит, он не отвернулся от меня, просто подчинился воле отца. Оказывается, камень с души сварился вовсе не на сказание. На миг я почувствовала себя такой легкой, словно вот-вот взлечу. Не могу сказать, что я в восторге от способа, которым ты избавилась от монастыря, вовсе не обязательно было вешаться на шею постороннему мужчине. Уже и это знает. Хотя капитан Райт наверняка послал вестника, чтобы сообщить о потере людей, части груза и пассажирки. Интересно, подробности о моем пленении он рассказал только моему отцу, с которым вел дела, или отправлял вестника кому-то другому. Если да, то сплетни. Я вдруг поняла, что мне совершенно безразличны сплетни. И ужасаться в глубине своего падения я тоже больше не хочу. Они там в свете могут сплетничать сколько угодно. Но я больше не принадлежу Свету. Сестер, чья репутация может погибнуть из-за меня, похоронив перспективы замужества, у меня нет. А братья способны сами за себя постоять. Так что моя жизнь – это моя жизнь. И нечего в нее лезть всяким там. Сам я едва знаком с Бладом, но Пат отзывается о нем, как о парне порядочном. Да и на изменника он не похож. В любом случае, у меня будет возможность познакомиться с ним поближе. «Мама собирается на дворгон, а я намерен ее сопровождать». Я нервно икнула, представив, во что превратится это близкое знакомство, когда брат узнает, что мы с Генри. Не помня себя, я вылетела в салон, как была в незастегнутом платье. «Генри, мне срочно нужен вестник, нужно их». Вот только я совершенно забыла, что, начав говорить, вестник не остановится. И глядя, как на лице Генри тревога из-за моего внезапного появления сменяется изумлением, а потом неподдельным весельем, я зажмурилась, желая провалиться сквозь землю. Так что лучше бы он обошелся с тобой, как подобает. Иначе Бладу придется иметь дело со мной. А я куда упрямей нашего с тобой отца. И раз уж не смог тебя защитить, отомстить смогу. Да, и еще я в состоянии купить себе каперский патент так что в море он от меня не спрячется. Впрочем, про Блада говорят многое, но глупцом его не называет никто. Так что едва ли тебе что-то угрожает». «Я, пожалуй...» пискнула я, попятившись, но Генри ухватил меня за руку. «Нет уж, должен же я знать, что обо мне думает твой братец». Ухмылку на его лице я не могла видеть сквозь зажмуренные веки, но прямо-таки чувствовала всей кожей. «Если, конечно, ты не выведешь капитана из себя, а ты слишком хорошо умеешь выводить людей из себя». Генри рассмеялся, пальцы его погладили мою ладонь. «Так что, Белла, умоляю тебя, придержи норов. Наверное, это моя просьба запоздала». «А брат неплохо тебя знает», — хмыкнул Генри, продолжая поглаживать мою руку. Но я все же надеюсь, что у тебя хватит благоразумия понять, что не стоит злить того, от чего расположение зависит твоя жизнь. Да, я всегда это знала, толку-то. Почему-то те, кто сам не умеет сдерживать свой норов, вроде моего отца, настойчивее всех советуют держать себя в руках именно тем, на ком срывают злость. Тем, кто не может ответить всерьез. И ведь что интересно, отец был вполне способен придержать норов, общаясь с тем, кто более знатен или готов затеять поединок за косой взгляд, не задумываясь о последствиях. «А дома?» Видимо, эти невеселые мысли отразились у меня на лице, потому что Генри взял обе мои ладони в свои, легонько сжал. Я открыла глаза и невольно улыбнулась в ответ на его улыбку. «Ладно, заболтался я. Перейдем к делу». Голос Ланда стал серьезнее и строже. Прежде всего, передай капитану извинения от моего имени за то, что я недостаточно хорошо его знаю, чтобы послать вестника лично. Патрик, который мог бы это сделать в отъезде, а время не терпит. И еще передай, что выкуп капитан получит». Я охнула. «Откуда у Ланда такие деньги?» «Занял? У кого?» «Все его друзья примерно его ровесники, у которых нет личных владений, а значит, кошельки наполняют родители». Не пошел же он грабить на большую дорогу. А может, деньги дала мама? Ну и у нее нет, куда им взяться. Или... Могла ли мама каким-то образом переубедить отца после его вестника? В знак наших добрых намерений пятая часть отправилась через Большой Скайдорский банк. Остальное графиня Атрорская привезет сама. Он всерьез? Да, брат упомянул, что отправляется на двор гон, сопровождая маму но я не осознала это с первого раза. Но... Господи, что там случилось? Отец вообще не отпускал маму из дома, даже к ее родственникам в Беркеве, что заставило его переменить мнение. И лично передаст ему после того, как удостоверится в твоем добром здравии. Кажется, я понимаю, в кого ты такая? Негромко заметил Генри. Я шарашенно покачала головой. Он, может, и понимает, а я точно нет мама всегда была недостижимым для меня идеалом леди такой кроткой выдержанной и никогда не перечила отцу мама тоже хочет сказать тебе пару слов так что я умолкаю и без того заболтался осторожней там сестренка хоть ты и та еще заноза в заднице я все равно тебя люблю я заморгала пытаясь держать слезы но когда раздался мамин голос все таки не выдержала закрыла лицо ладонями здравствуй белла Прости, что позволило этому зайти так далеко. Бывают мужчины, словно корь. Нужно один раз переболеть, чтобы навсегда стать нечувствительным к заразе. Если бы я увидела сразу, что в твоем случае болезнь может стать смертельной...» Я всхлипнула. Генри обнял меня, прижимая к плечу, а мамин голос продолжал звучать. «Прости и за то, что я слишком поздно решилась действовать. Очень надеюсь, что Генри Блад действительно таков, как о нем говорят» и не обидят тебя». «Не обижу», — шепнул Генри. «По крайней мере, специально». «А выкупи не беспокойся, я заплачу. Расскажу все, когда увидимся на Дворгоне. Береги себя, Белла, насколько это возможно». Я не видела, как исчез вестник, пыталась успокоиться, ткнувшись лицом в плечо Генри. Наконец, я подняла голову. «Надо отправить им ответ, чтобы не...» Я шмыгнула носом. Я расплачусь с тобой из моей доли или как-нибудь... было что ты несешь?» Он вытер мне слезы носовым платком. «Я сказал, что намерен на тебе жениться, а после этого возьму выкуп за твою свободу. На что это похоже, по-твоему?» «А если я не...» Возвращаться к тому разговору, когда я невольно его обидела, не хотелось. Но и обещать ему я ничего не могла. И поэтому я все-таки собралась с духом». «Если мне проще сперва выкупить тебя и только потом думать, что тебе ответить». Он отвел прядь волос моего лица. «Я уже сказал, ты больше не пленница, и я не возьму выкуп ни от тебя, ни от твоих родных. Если хочешь, отправим им вестника», — продолжал Генри. «Но, судя по тому, что я услышал, отговаривать бесполезно. Твои мать и брат что-то решили и уже действуют. Скорее всего, они уже в море». Я заколебалась. С одной стороны, хотелось успокоить родных, заверив, что со мной все в порядке. С другой, за ту неделю или сколько там полетит вестник, многое может измениться. Как жаль, что не существует способа передать сообщение мгновенно. Было еще одно. Сегодня Генри удивился, увидев перепелку. Значит, вестник может отразить какое-то движение души, о котором сам человек не подозревает отобразить и явить всем». Генри не развеял волшебную птицу, доверяя соратнику и другу. «Но хочу ли я, чтобы родные поняли, что у меня на душе?» Конечно, оставалась вероятность, что они не знакомы с потайным смыслом вестников, но я бы не стала на это надеяться. А я слишком привыкла скрывать свои чувства от всех, даже от близких. Особенно от близких, ведь они-то и могут ударить больнее всех, случайно, а то и намеренно. Нет, пожалуй, мне нечего им сказать. Да и снова разревусь. Но не получится ли, что они проделали такое долгое и дорогое путешествие напрасно? произнесла я не столько чтобы услышать ответ, сколько размышляя сама с собой. Но Генри ответил, смотря, что ты имеешь в виду, говоря напрасно. Если для того, чтобы выкупить тебя, да напрасно. А если для того, чтобы я мог честь по чести попросить у твоих родственников твоей руки? Вовсе не зря. И именно это я намерен сделать. Он попросит моей руки, а они тут же согласятся, чтобы прикрыть позор. У меня хватило ума не брякнуть это вслух. Тем более, может, так будет и лучше. Это избавит меня от сложного выбора. Хотя, возможно, к тому времени ты сама дашь мне ответ. Он выпустил меня из объятий. Спросил, как ни в чем не бывало, словно только что мы с ним не говорили о серьезных вещах. Хочешь, объясню, как определяют положение корабля в море?»